Я пошел обыскивать транспортный шаттл б а р и Шестранцы. Я не рассчитывал там что-либо найти, но эта задача стояла в списке. Так почему бы и нет? Гика повестил Араду, что параллельно с работой над двигателями он готовит группу зондов на случай, если придется искать колонию на планете. Я-то надеялся, что до этого не дойдет. Не люблю я планеты. Зонды – это как дроны. Только для космоса. В принципе, это сканеры, облетающие планету, чтобы собрать данные об экологической обстановке и заснять рельеф местности. А кроме того, они ищут сигналы коммутаторов, возможные источники энергии и существ, которые могут нас убить. Такие исследования моя бывшая компания проводила с помощью спутников, прежде чем заключить договор о страховке исследователей недавно открытой планеты. Правда, спутники компании картографировали всю планету, а зонды будут искать в тех местах, где может находиться экипаж Гика. Это дорогостоящая техника, обычные исследовательские группы ими не располагают. На раду зонды произвели и впечатление. Компания не сдаёт в аренду зонды не только из-за стоимости. С ними исследование планеты становится безопаснее и точнее. А потому не требуются услуги страховых компаний, дорогостоящее оборудование и дорогая страховка. Я следил за разговором Тиаго и э л е т р ы пока ее сканировала медплатформа. Оверс в ремонтном отсеке с о б и р а л а дроны ремонтника, которого я обнаружил в инженерном, чтобы тот приступил к починке остальных сломанных дронов. Рада просматривала сканы инопланетного артефакта с двигателя. Но его остатки были смяты и расплавлены, так что данные ничего не стоили. Как отметила Оверс, хранить эту штуку все равно противозаконно, так что лучше ее полностью расплавить. Однако кое-что на двигателе все-таки осталось и можно было с о с к р е с т и р а т т и запустил по коридору биоочиститель и собирал останки мертвых целей. Амина последовал а за мной к шаттлу, слегка приволакивая ноги. Ей точно нужно поспать. А Рада так ничего и не сказала по этому поводу, и потому я записал в плане общих действий людям нужно отдохнуть. Ради т заметил это и пробормотал: "Да-да, уже скоро". Я быстро осмотрел оба ш а т т л а г и к а убедившись, что они пустые и внутри ничего не изменилось. Шаттл Барри Шестранцы стоял в том же швартовочном модуле у ш в а р т о в о г о шлюза, к которому присоединялся кишкой. Гиг сказал, что внутри шаттла никого нет, как нет и б о т а пилота. Но я попросила м е н у задержаться в коридоре вместе с дронами, пока я не войду в шаттл. Люк был задраен, но без кодового замка, что было объяснимо, если электры раз говорили правду, будто их схватили, когда они пытались сбежать и з о б р е ч е н н о г о корабля. Теперь-то мы были уверены, что это не так. Но кто знал? Гик отрезал шаттл от сети. Я осторожно прикоснулся к замку, учитывая, что бортовые системы были неактивны. Я не ждал внезапного появления инопланетного вируса или чего-то в этом духе, который меня заразит. Но факт оставался фактом, несмотря на меры предосторожности. С Гиком что-то произошло, и инопланетный вирус был в списке вероятных причин. Я по-прежнему не замечал никакой сетевой активности. А потому засучил рукав и включил излучатель, расплавив импульсом замок. Люк открылся, изнутри потянулось п ё р т ы м воздухом, но водорослями или питательным субстратом как от целей не пахло. Вообще тнесло о оттуда грязными носками, как обычно от людей. Но все же отсутствие доказательств и еще недоказательство отсутствия или отсутствие в прошлом. Ну, в общем, вы поняли. Я запустил сканирование, убедился, что внутри нет активного оружия и ничто не движется, и вошел. В такой модели шаттла я прежде не бывал, но конфигурация оказалась похожей на стандартный транспортный шаттл. Маленький, рассчитан максимум на десять человек, без каюты с раскладным туалетом у переборки. Фу. Индивидуальные кресла были расставлены по спирали в главном отсеке, чтобы раскручивались при посадке и выпускали каждого пассажира по отдельности. Шаттл явно был предназначен для коротких полетов между кораблями или от корабля к станции. В рубке имелось кресло для пилота рядом с отсутствующей в данный момент консолью бота пилота. Обивка поношная е н и драная. Единственный отсек для пассажиров оказался довольно чистым. Но на панелях остались царапины. Всего ноль одна сотая процента вероятности, что шаттл созданы н о п л а н е т н ы м разумом в качестве ловушки. Ну ладно, это была всего лишь теория. Там пусто, спросила Амена по нашей частной сети. Есть что-нибудь необычное? Я могу войти? Да, подходи к люку, но не дальше. Я приступил к поиску физических улик. Нужно проверить все грузовые отсеки, везде, где можно что-то спрятать. На кожухе двигателя стояла фабричная пломба после последней проверки, так что, вероятно, его не заразили нелегальной инопланетной технологией. В любом случае придется взломать пломбу и осмотреть двигатель просто для уверенности. Мне также потребуются логи, но их можно получить через дисплей. Даже с выключенной операционной системой я не хотел рисковать. Амена подошла к люку и заглянула внутрь. Если тебе что-нибудь понадобится, только скажи. Я отправил по сети согласие. Семь минут и сорок секунд Амена смотрела, как я провожу обыск, а потом сказала: Можно задать вопрос? Я никогда не понимаю, как на т а к о е отвечать. Поддаться первому желанию и ответить нет, или смириться с неизбежным. Он соответствует требованиям контракта, спросил я. Послышался глубокий шумный вздох. Я просто хочу кое в чем разобраться. И тогда я перешел к неизбежному. Спрашивай. Она задумалась. В общем, моя вторая мама. Действительно, не просил а тебя разорвать мои отношения с Марном. Я уже отвечал на этот вопрос, когда это случилось. Я мог бы разозлиться за то, что она снова задает тот же вопрос, но должен признать, я часто лгу. Я тебе не соврал. Она ничего не знала, пока ты сама не сказала ей. Я завершил о б ы с к р у б к и и вызвал Гика. Он создал экран без подключения к общей сети. чтобы ничто опасное из систем шаттла не проникло в Гика, меня или куда либо еще. На этом вопросы омены не кончились. Тогда почему ты это сделал? Ты же был, н у ты не обязан обо мне заботиться. В то время ты едва меня знал. Но вот почему г и к у так нравятся подростки? Они ужасно утомительны. У меня были данные всех членов семьи доктора м е н з а х и их знакомых. Марн вызвал у меня беспокойство, потому что после инцидента с сэр Крис я провожу оценку угроз для всех людей и дополненных людей, пытающихся приблизиться или создать новые отношения с доктором м е н з а х членами ее семьи и другими родственниками. Я посчитал Марна угрозой для тебя. Пока Мена над этим размышляла. Я соединил консоль с выделенным экраном, потом запустил на экран необработанные логи шаттла, отфильтровав всю нетекстовую информацию. Записал видео, чтобы потом конвертировать его обратно в базу данных и просмотреть тщательнее. Таким путем мы извлечем данные из логов, не запустив код, который они могут скрывать. Конечно, некоторые визуальные элементы тоже способны доставить мне неприятности, но их я могу э кранировать. Да и вообще шанс, что файлы логов защитили от визуального просмотра автостражем, явно ниже пяти процентов. Знаю, знаю, я параноик, но именно поэтому до сих пор избегал расчленения на запчасти. Наверное, если бы он не был таким медленно выговорила Амена, он бы решил объясниться, а не сбежал, отказавшись со мной говорить. Если потенциальная угроза сбежала и решила больше не встречать с я с а м е н о й это превосходный результат. Но я был уверен, что а м е н е не захочется это услышать. Я считала его милым. Я не Ну, знаю. Тогда я сказала, будто знаю, что делаю, но на самом деле у меня не очень-то получается знакомиться с новыми людьми. Я много раз оценивал угрозы со стороны знакомых Ратти, который завязывал отношения со множеством людей и дополненных людей всех полов, и никто не жаловался. а м е н е следует попросить у него совета, хотя уверен, что она и этого не захочет слушать. Ты влюблён в мою вторую маму? – спросила Амена. Тиагу считает, что да. Мне следовало предположить, что разговор вскоре превратится в допрос. Не так, как он думает, ответил я. На ее лице отразились сомнения. Вряд ли ты знаешь, что именно он думает. Он тоже не знает, что думаю я. Так что я отвлекся, конвертируя необработанные логи обратно из видео в подходящий для поиска формат. Если я чуть напутаю, все превратится в жуткую кашу. Наверное, стоило бы прекратить болтовню, но мне не хотелось задеть чувства Амены. Твоя вторая мама, моя клиентка была уже неподходящим словом. Она член моей команды. Я понял, что это нуждается в пояснениях, но мне с трудом удалось подобрать верные слова. До твоей второй мамы. Я никогда не был настоящим членом команды. Я был просто устройство, м договорила Амена. Точно, именно так. Да. Понятно. Спасибо, что позволил тебя по расспрашивать. Видимо, Гик уже пришел в себя, потому что он внедрился в разговор. Скажи, что заботишься о ней. Именно такими словами. Они рассказывают, что уничтожаешь всех, кто пытается ее обидеть. Отвали, Гик. У Гика есть кое-что общее с подростками. Он не желает слышать слова нет. Скажи ей на пералон. Просто скажи. Подросткам нравится такое слушать от своих опекунов. Я ей не опекун, Гик. Я завершил конвертацию логов и проверил через дроны, как там Амена. она прислонилась к люку, откинув голову на замок. Не самое лучшее место для головы. Просто чтобы вы знали. Судя по выражению ее лица, она либо заснула, либо глубоко погрузилась в мысли, или и то и другое. Тебе надо поспать, сказал я. Она зевнула. Ага, третья мамочка. А Рада наконец-то приказала стальным отдохнуть, хотя и потребовалось немало времени, чтобы понять. Мы с Гиком будем на чеку, и людям нет нужды устанавливать дежурство по сменам. Я в конце концов признался ей, что гораздо быстрее выполню свой план действий, если они на какое-то время соберутся в одном месте и запрутся там. А лучше всего использовать это время для сна. Оверс закончил а чинить дроны ремонтника и послала его восстанавливать другие дроны Гика. Она заснула на кушетке в зоне отдыха рядом с к а м б у з о м Там же улегся и р а т т и завершив биоочистку. Оба захрапели. Рада спала в кресле перед пультом управления на командной палубе. Эти кресла очень удобные, так что все не так ужасно, как может показаться. Закончив медицинское сканирование, т ь я г о отвёл Элетру обратно в каюту. Он получил гораздо больше данных, чем Амена, задавая вопросы искуснее. С его подачи Элетра проверила свои встроенные часы и была совершенно сбита с толку. Они показали, что корпоративный корабль п р о б ы л в этой системе 43 стандартных дня. Элетра была уверена, что это не так, и это говорило в пользу теории, что её память подменили. Первичный анализ сканирования не показал ни генетических манипуляций, никаких либо скрытых устройств, ни инопланетных биологических тканей. Я установил оставшиеся дроны в режим патрулирования, но заставил Амену занять пустую каюту рядом с к а м б у з о м поскольку так проще ее защищать в случае нападения. Оно было мало вероятно, но все случившееся до сих пор было мало вероятным. Три часа назад мой модуль оценки рисков сдался и прекратил с л а т ь бесконечные предупреждения. Амена п р и л е г л а на голую койку и вместо подушки положила под голову комплект постельного белья, но я заставил ее развернуть белье и заправить кровать как положено. Ну, какой же ты все-таки мерзкий! Просто нала она. Я открыл еще один постельный набор, чтобы на койке было удобнее сидеть. Предстояло писать много кодов и анализировать данные, чтобы меня опять не застали врасплох. Нужно придумать, как бороться с камуфляжем вражеских дронов, как обойти защиту шлемов и брони целей. Мне также нужно предвосхитить к о н т р м е р ы вражеской командной системы на мои к о н т р м е р ы чтобы она больше не поимела меня с помощью одного лишь а п д е й т а н а х о д у Я должен проанализировать устройство управления имплантами и узнать, действительно ли оно из до корпоративной эры. А еще проанализировать новые файлы с данными, которые я только что создал из логов шаттла. Я вытащил данные, которые загрузил в сеть Рати т во время патологоанатомического осмотра и с к а н ы бронекостюмов и шлемов целей. Оверс проделала полезный анализ вражеских дронов. Потом я запустил нужные запросы и процессы и приступил к созданию кода. А еще включил по параллельному каналу первую серию первооткрывателей. Я уже ее видел, причем неоднократно, так что не требовалось смотреть внимательно. Мне страшно хотелось иметь достаточно времени, чтобы посмотреть какой-нибудь новый сериал из моего хранилища, хотя бы несколько серий. По-настоящему расслабиться, но и первооткрывать телефоном в о режиме уже неплохо. А еще это была наживка. И через двадцать семь минут она сработала. Я понял, что г и к шастает в моей сети. Представьте, что вы сидите перед экраном, а кто-то в восемь раз шире вас в плечах сидит в кресле перед вами. Гиг смотрел первооткрывателей, а заодно давал мне непрошенные советы по коду и анализировал собственные данные. Устройство управления имплантами впрямь напоминает известные схемы до корпоративных технологий, доложил Гиг. п о к а з ы в а я мне скан и соответствующие образцы. Но оно не фабричного производства, а собрано из компонентов других устройств похожего возраста. Никаких следов инопланетных реликтов или известных странных синтетиков. Это имело смысл. Возможно, люди из д о к о р п о р а т и в н о й колонии сделали это устройство на замену с у щ е с т в у ю щ и м или его собрали жители покинутой корпоративной колонии из найденных в старой колонии запчастей, если их собственные технические устройства не уцелели. Ага, у корпораций все на соплях. Получившийся к о д мне нравился, но этого было мало. Цифры в модуле оценки угроз не поменялись. Мы занимаемся только обороной, сказал я г и к у А нужно атаковать? Я размышлял, не подготовить ли вирусную атаку. Но полученные м н о й из вражеской командной системы данные указывают, что она будет неэффективной. г и к показал мне кое-какие результаты собственного анализа. И р а т т и и Оверс предполагают, что некоторые элементы д о к о р п о р а т и в н ы х технологий целей, например, импланты, могут служить передатчиками для э з о т е р и ч е с к о й инопланетной технологии, вроде той, что повлияла на работу моего двигателя. Стандартная вирусная атака д о к о р п о р а т и в н ы х систем не учитывает с у щ е с т в о в а н и е инопланетных систем, разве что она сможет менять поведение, столкнувшись с защитой и препятствиями на пути. с имеющимися ресурсами я не сумею создать такой вирус. г и к говорил о чем-то вроде разумного вируса, который использовали против и с т р е б и т е л я компании Сэр Крис и Чистокол, когда у меня произошел критический сбой и я чуть не потерял архив воспоминаний, помогая боту-пилоту отбиться. Это натолкнуло меня на мысль, хотя я пока не знал, сможем ли мы ее использовать. И тут Тиаго пересек камбус, прошел по коридору и заглянул ко мне в дверь. Наблюдая за ним через камеру Гика, я заметил, как он покосился на амену, которая сейчас напоминала груду неподвижных конечностей под одеялом с накрытым подушкой лицом. У людей во всем бывают странные привычки, включая сон. Потом он посмотрел на меня. Можно войти? – спросил он почти шепотом. Гиг создал перед к о й к о й о м е н ы звуконепроницаемый экран. Я подумывал ответить нет, но решил, что он хочет поспать на соседней с а м е н о й к о й к е потому что не доверяет мне за ней присматривать. Так что я пометил свою мысль о вирусе тегом сохранить, рассмотреть позже, и сказал: да. Он сел на к о й к у напротив меня, вытащил из под нее постельный комплект и отложил его в сторону. Ну просто супер. Оказывается, он собрался поболтать. Если у тебя есть минутка, я хотел бы поговорить, сказал он. Я мог бы ответить, что у меня нет минутки, что я пишу код для спасения людей от того, что могут придумать цели. Но минутка у меня была. Гиг создал симулятор программы, которая защищала шлемы и костюмы целей от ударов моих дронов и тестировал мои новые коды для дронов. Камуфляж вражеских дронов оказалось труднее взломать, поскольку это был скорее физический эффект, а не сетевой. Не сработал ни один фильтр, который я применил к сканам или прицелам дронов, по крайней мере в модели-симуляторе. Если я продолжу долбить г о л о в о й эту стену, толку не будет, пока я не придумаю другой метод. Так что я не стал вести себя по-свински и просто сказал: "Говори". Я знаю, ты мне не поверишь. «Но я рад, что ты с нами в этой экспедиции. Ой, да ладно! Я бы мог проиграть аудиозапись того, что он говорил обо мне доктору Мензах. Но не очень-то хорошо подслушивать чужие разговоры в защищенных пространствах и личных жилищах. Так значит у тебя нет серьезных опасений? Спросил я вместо этого. На его лице отразилось мимолетное удивление. Как бывает у людей, когда автостраж говорит не то, чего от него ожидают. Верно, медленно выговорил он. Человек ни за что не вспомнит собственные слова через такой промежуток времени, так что он и не заметил, как я его процитировал. И все же он слегка прищурился. Я знаю, что ты нас спас. Он явно колебался. На конце фразы чувствовалось невысказанное но. Но тебе не нравится, каким способом я это сделал, сказал я, потому что мне не хотелось терять на него время. Его взгляд посуровел. Да, и не нравится, что а Миана видела, как ты это сделал. Но проблема не в этом. Не задавай вопрос, если ты еще не знаешь ответа, посоветовал по приватному каналу г и к г и к был прав, поэтому я его не послушался. А в чем проблема? г и к закатил глаза, насколько это возможно по сети, и запустил следующую серию первооткрывателей. Ты давишь на Айду авторитетом, сказал т ь я г о Эта фраза меня задела. К счастью, г и к следил за процессами, так что я не завалил анализ данных, а еще он сообщил мне значение фразы "давить авторитетом". Я в курсе, что это значит, огрызнулся я. Я правда был в курсе, но не того, о чем говорил т ь я г о Я задумался. Я никогда не указывал доктору Мензах как поступить, возразил я. Челюсть т ь я г о напряглась. Не сомневаюсь в этом, но она боится выполнять свои функции лидера совета и не стала выдвигаться на новый срок. Все из-за тебя. Это из-за тебя она и т е не боится. До твоего появления на сохранении она не нуждалась в охране, а теперь думает, что не может работать без охраны. Это было так несправедливо и неверно, но все же правдиво, что я начал сбрасывать идущие процессы. Гиг подбирал их и переводил в наше общее рабочее пространство. Я появился на сохранении не добровольно. Меня привезли туда в неактивном состоянии. После того, как у меня произошел критический сбой, когда я спасал жизнь доктору Мензах, я знаю. Раздраженно взмахнул рукой т ь я г у Я лишь говорю нет. у ж теперь говорить буду я. Ее жизнь была под угрозой, когда доктор Мензах вернулась на станцию сохранения. Сэр Крис п о с л а л а трех оперативников, чтобы ее убить. Им это не удалось, но с вероятностью в шестьдесят пять процентов сэр Крис прислал бы новых убийц. Этот процент начал снижаться после того, как страховая компания уничтожила охранное агентство Чистокол и нанесла серьезный урон сэр Крис. Сэр Крис сама виновата, что приказал наемникам Чистокола напасть на дорогостоящий истребитель страховой компании, а Чистокол сам виноват, что вышел за пределы необходимого. Но попробуйте объяснить это, сэр Крис. Компания не боялась, сэр Крис, просто должна была преподать ей урок. А урок вот какой: если ты собрался укусить кого-то более крупного и злобного, нападай быстро и бей точно в цель, а потом поскорее сматывайся. Я тоже всегда стараюсь действовать именно так. А так и сэр Крис не была ни молниеносной, ни направленной, да и с быстрым отходом не задалось. Тьягу уже открыл рот, но я продолжал говорить. Была и до сих пор сохраняется потенциальная угроза со стороны отдельных наемников или сотрудников Сэр Крис, но я оцениваю ее как достаточно низкую. Так что доктор м е н з а х может возобновить привычную деятельность при содействии службы безопасности станции сохранения. Тьягу потребовалось четырнадцать секунд, чтобы это переварить. На нее нападали? Почему же она не сказала нам? И в новостях ничего не было. Я достал а р х и в н о е видео и н а с к о р о отредактировал записи из шлемных камер охранников станции и одной дренной камеры в зале заседаний совета. Гикс и н т е р е с о м и х изучил. Я отправил видео в канал т я г о и поставил на автовоспроизведение. Его взгляд затуманился, а потом т я г о вздрогнул, явно о ш е л о м л ё н н ы й увиденным. Гиг просмотрел видео до конца, а потом еще раз. Я отправил тягу т у часть, где я стою на столе зала заседаний совета, пытаясь свернуть шею врагу номер один, в то время как враг номер два прыгает ко мне на спину и вонзает туда какую-то дрянь. Шесть охранников станции валяются вокруг стола в разных позах и в разных стадиях жизнеспособности. А единственное, находящееся в сознании по имени Тифани, висит на руке врага номер два, который тот т ы ч е т в меня острым предметом и колотит его по голове. И чем этот человек тебя порезал? Осведомился Гиг. Обломком стула. Это автостражи? В ужасе спросил Тиаго. Я понимал, почему он так решил. Дополненные люди. подстегиваемые химическими веществами. Они не чувствуют боли, а их реакции многократно ускорились. Они обладают физической силой а в т о с т р а ж а но не могут так взаимодействовать с сетью. и Операционная мощность у них ниже. Так их сложнее обнаружить. К тому же не так жалко потерять. И если уж на чистоту. В то время сэр Крис, вероятно, и не могла найти другую страховую компанию с лицензией на автостражи, чтобы их нанять. Учитывая высокую оценку рисков, недостаток финансовых средств и попытки обмануть или атаковать партнеров, сэр Крис был а плохим клиентом. т я г у выдохнул, чтобы успокоиться. Но больше они никого не пошлют. Ты сказал, вероятность угрозы уменьшилась. до приемлемого уровня и до этого уровня мне было нелегко ее довести. Тиагу пристально всматривался в меня, чего я не люблю. Камера Гика не показывала его лицо целиком, но это было очевидно даже под таким углом. Тогда почему она решила не баллотироваться на второй срок? Она решила так не из страха, кретин. А потому что начала проходить посттравматическое лечение в центральной клинике, она не рассказала никому из обширной семьи, потому что побывать в заложниках. Остановись, сказал Гик по нашему приватному каналу. Гик умеет по-разному отдавать приказ остановиться с разным уровнем угрозы в голосе, и сейчас уровень был наивысшим. Я замолчал. Ты вмешиваешься в ее частную жизнь, объяснил Гиг. Я взбесился, потому что Гиг был прав. А тебе т о откуда знать? буркнул я. Моя медсистема имеет сертификат на эмоциональную поддержку при лечении после травм. Ох, ох, и все-то этот Гиг знает. Это раздражало. Она хотела, чтобы я поехал в экспедицию Арады, подытожил я. Я сказал, что поеду, если она начнет лечение. Вот как я давлю на нее авторитетом. Тиаго по-прежнему меня рассматривал, и трудно было судить, верит ли он мне. По выражению лица ничего не понять. Думаю, он еще не оправился от потрясения после видеозаписи. Она проигралась до конца, когда идиотский враг номер один наконец-то обмяк. И я смахнул со стола врага номер два Тифани и перекатился следом. Тогда враг номер два попытался задушить Тифани и пришлось его от нее отдирать. Нас ждет работа, т ь я г о сказал Гик по общему каналу вежливым, но не принимающим возражений тоном. А тебе нужно отдохнуть, наверное, тебе следует уйти. Тиаго вздрогнул, но поднялся. Ты прав, я ухожу. Я остановил воспроизведение видео и понаблюдал за т я г о через к а м е р ы Гика. Он вернулся в вестибюль перед камбузом и занял другую кушетку. Сел на нее и потёр лицо, а потом встал, налил воды в камбузе и принял таблетку. Что это? спросил я у Гика. Слабое обезболивающее. От головной боли и мышечных спазмов. Затем тягу лег на кушетку и меня слегка отпустила. Неужели он думал, что я манипулирую доктором Мензах? Я до сих пор не был полностью уверен в том, что он хотел сказать. Он считает, что я пытаюсь ее разжалобить. Эй, я ведь не просил меня покупать. Я даже при этом не присутствовал, был заперт в своем боксе и проходил процедуру восстановления. Мне хотелось бы чувствовать себя полностью оправданным, но я не думал, что конфронтация пойдет на пользу мне или т ь я г о Полагаю, он понял, что неверно оценивал ситуацию, но я слишком разозлился и глупо признался в том, что шантажировал доктора м е н з а х заставив ее начать посттравматическое лечение. Да уж, я не знал, что нас ждет. Ну, если, конечно, мы выживем и все такое. И вернемся на сохранение. Как будто мне и без того мало забот, так еще и это. Ты не заметил очевидного решения проблемы с камуфляжем вражеских дронов? – сказал Гик. Очевидного? Знаю, знаю. Я сделал только хуже. Гик не стал бы использовать это слово, если бы не хотел, чтобы я почувствовал себя идиотом, не видящим ничего у себя под носом. Модифицируй своих дронов так, чтобы они окружили себя таким же камуфляжным полем, как у шлемов и костюмов целей. Они не смогут нападать на вражеские дроны. Но у тебя и так осталось слишком мало дронов. Не стоит тратить их на атаку. В общем, теперь я чувствовал себя еще глупее. У тебя сейчас есть время на подзарядку, сказал Гик. Я собирался ответить, что мне не нужна подзарядка, ведь и правда не нужна. Но я знал, что мне нужно кое-что другое. Я переместил все задачи в наше общее рабочее пространство и включил первую серию на страже времени. о р и о н хочешь посмотреть первооткрывателей или что-нибудь новенькое? Спросил я Гикка. Гик поразмыслил, задумчиво поковырявшись в тегах нового сериала. Новенькая. Если только это не реализм, отозвался он. Я загрузил на страже времени о р и о н из медиаархива сохранения именно потому, что сериал был совершенно нереалистичным. Я включил первую серию. Мы смотрели ее, пока Гиг дописывал код, периодически присылая мне фрагменты для проверки. Вероятно, так он старался меня подбодрить. Может, у Гика и были провалы в архиве памяти, но со с т а л ь н ы м и функциями ничего не случилось. За двадцать шесть минут до конца отведенного на отдых периода Гик объявил: "С помощью данных, полученных с шаттла, я определил место н а х о ж д е н и е одного из кораблей б а р р и ш е с т р а н ц ы Я завершил ремонт двигателя и выдвигаюсь на перехват." Help me файл фрагмент номер три фрагмент интервью с Пхарадвадж номер десять восемьдесят два пятьдесят семь триста девяносто четыре внутренний конфликт это совершенно нормально ты долгое время был частью чего-то другого тебе это ненавистно это и правда было ужасное время но тебя создали в компании и ты навсегда о станешься ее частью Сессия отредактирована. Файл выделен из главной беседы. Я сидел верхом на враге номер два и добивал его. Он явно был уже мертв, дважды мертв, так что это была лишняя предосторожность. Тифа не опустилась на колени рядом со мной, нацелив оружие ему в голову. Ты слишком близко, сказал я ей. Она взглянула на меня. Кожа вокруг ее глаз так набрякла и распухла, что не знаю, могла ли она что-либо видеть. Она отодвинулась за пределы досягаемости врага номер два. Через единственную идиотскую камеру за моей спиной я заметил, как в дверь запоздала вваливается вторая группа быстрого реагирования и боты медики. Я проверил время и решил зачеркнуть запоздала. Все произошло очень быстро. даже по стандартам а в т о с т р а ж а о в В центре большого овального зала заседаний Совета сохранения стоял длинный стол. Окна были высокие и узкие, а в каждом конце комнаты находились двери. Та, через которую вошла вторая группа быстрого реагирования, вела в фойе к приемным станционной администрации, куда приходили люди, чтобы решить проблемы, нерешаемые по сети. Ну так я думаю. Хотя на самом деле понятия не имею. Другая дверь вела к личным кабинетам членов совета, куда те и сбежали, когда случилась заварушка. Старший офицер Индах обогнул стол и опустился на колени неподалеку от меня. Этот человек мертв? – спросила она. Вероятно, но с вероятностью в семнадцать процентов еще может очнуться, – ответил я. Он дважды оживал, вставила Тифани х р и п л о м от напряжения голосом. Нужно поместить его в герметичный контейнер. Индах нахмурилась. Команда уже в пути. Она потянулась к Тифани и аккуратно забрала из ее руки оружие. Можете быть свободны. Есть, откликнулась Тифани и тут же рухнула на пол. У нее был тяжелый день, объяснил я Индах. Могу себе представить. Индах отдала по сети приказ, и медицинский бот с паучими лапами пробрался мимо меня к Тифани. Издавая успокаивающие шумы, он просканировал ее и немедленно что-то вколол. Тебе тоже нужна помощь, сказал а Индах. Колотая рана на моей спине была такой обширной, что просвечивала металлическая структура, но старший офицер Индах из вежливости этого не у п о м я н у л а Медицинский бот протянул мягкую сенсорную лапу ко мне. Я объявил по сети, что оторву и в ы ш в ы р н у все, что до меня дотронется. Бот убрал лапу и осмотрел е ю врага номер два. Есть шансы, что он жив? Индах мотнула подбородком в сторону врага номер два. Вряд ли во враге номер два осталось хоть что-то человеческое после того, как мы убили его в первый раз. Маловероятно, сказал я. Я остался на позиции, пока не прибыл контейнер, куда поместили вероятно мертвого врага номер два и совершенно точно мертвого врага номер один. Тифани и остальных членов первой группы быстрого реагирования уже унесли в с т а н ц и о н н у ю клинику. Я пошел в другом направлении, в личные кабинеты администрации, потому что мне нужно было повидаться с Мензах. Я обнаружил ее всего через три незапертые двери, но хотя бы в кабинете без балкона или окон, выходящих во двор администрации. Я миновал охранников и административный персонал. Им бы следовало меня остановить, но а, вряд ли они не ведали, кто я такой, и б, хорошо, что они не попытались. Мензах наблюдал а за дверью, и когда я вошел, ее плечи расслабились. Она знала, что враги обезврежены, и прибыла первая группа быстрого реагирования. Она ведь имела доступ к сети службы безопасности станции и следила за событиями из кабинета. Сеть службы безопасности и оба канала совета (приватный и публичный) закрыли, но вскоре должны были восстановить, прежде чем заметит кто-либо снаружи. Сэр к р и з не должны узнать, что атака чуть не удалась. Так они получат слишком много информации и будут знать, как действовать дальше. Мензех встретил а меня в центре комнаты и взмахнул а руками, словно хотел а меня обнять, но она знала, что я этого не люблю. Тебе нужно в м е д клинику, сказала она. На ее рубашке и правой штанине в районе колена была подсохшая кровь. Враг номер один набросился на м е н з а х через стол совета. Я остановил его буквально в полу метре от нее. Она могла бы протянуть руку и погладить его по голове. И это произошло после того, как я гнался за ним от самого транзитного кольца, пока враг номер два пытался меня прикончить. Первая группа быстрого реагирования потому и попала в медклинику, что пыталась замедлить продвижение врага номер два, пока я разделывался с врагом номер один. Им повезло, что враг номер два сосредоточился на них, а не уничтожил всех людей на своем пути. Сейчас я не могу идти в клинику. Сначала нужно кое-что сделать. Ее лицо вытянулось. Тебе нужна помощь? и н д о х вызвало всех из увольнительной. Я могу дать тебе отряд. Нет, я просто должен узнать, как они проникли на станцию. Мензах кивнула и отпустила меня. Так что да, я ей солгал.